Сдвоенный выстрел, и прижавшийся к поленнице полицейский Унтер выронил свой ППК. Дах! И пуля входит чуть ниже челюсти другого, разорвав шею и опрокинув немца на землю. Дах! Дах! Дах! Еще один фриц сидел за заборчиком, так что мне виден был только краешек его плеча, а потому пришлось для надежности издеревить тонкие доски несколько раз. Последний то ли был сильно опытным, то ли от природы хорошей реакцией был наделен и успел, пока я менял стволы, метнуться к распахнутой двери сарая. Лезть в темноту, рискуя нарваться на пулю, я не стал. Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Здесь не получилось, но можно ведь и далее по тексту. «Потребью человечества. «Сколоть им крепкий гроб!» План сложился сам собой. выписываю кренделя, торопливо добежал до сарая. «Эй, ты слышал, как плохо было ведьмам?» «Про ведьму я вспомнил совершенно случайно. Можно сказать, само на язык подвернулось. Но мой оппонент все равно не отозвался, наверное, не хотел свою позицию выдавать». «А было им не только плохо». Но и жарко!» Выждав пару секунд, и так и не получив ответа, я засунул пистолет под поддерживающую левую руку повязку и достал из кармана зажигалку. Одну из немногих вещей из моего времени, которой я продолжал регулярно пользоваться. Ну, кроме рации, фонарика и шариковой ручки. При всем многообразии скопившихся у нас трофейных зажигалок Эта зиповская бензинка по-прежнему выделялась надежностью, за что, собственно, я и возил ее с собой в поля. Сложить крошечный костерок из веточек, соломинок и кусочков дранки – дело минутное. Клацнула крышка и спустя мгновение огонек заплесал на ростовке. Если я правильно рассчитал, фрицу станет невесело уже через пару минут. Как раз хватит времени обойти сарай вокруг. Мое предположение казалось верным. Уже на счете 45 дым под крышей стал достаточно плотным, а когда я дошел до 62 двух, внутри послышался надсадный кашель. Ну вот и славно. Трам-пам-пам. Стрелял я быстро, так что когда затвор Вальтера встал на задержку, На внутренних часах было 71. На проверку качества работы времени ушло всего ничего. Пришлось только перед тем, как заглянуть внутрь, затоптать костерок и избить фуражкой пламя с едва занявшихся досок. Головной убор, конечно, после этого весь форс потерял, но и пожар нам тут сейчас не нужен. Немцу, насколько я мог судить? По результатам беглого осмотра досталось нехило. Под ним на земляном полу натекла уже солидная лужа крови. Добавлять нужды не было. Теперь можно и общую обстановку прояснить. Тем более, что стрельба в округе явно пошла на спад. Оценив валяющиеся у задней стены избы трупы, я примерно прикинул, откуда стреляли. «Саня!» Негромко позвал я старшего товарища, подойдя к углу дома. — Здесь я, Тошка. Что-то в голосе бродяги заставило меня забыть про осторожность и пулей метнуться вперед. Сергеевич сидел, шагавшись от угла, привалившись спиной к полуразвалившейся поленнице. В обеих руках по пистолету, но первое, что бросилось мне в глаза, была кровь густо пропитавшая его мундир ниже пояса и брюки. «Саня! Саня!» Я рванул клапан на грудного кармана и бросился к другу, доставая индо-пакет. «Куда тебя? Где были? Сейчас я, сейчас!» «Не мельтеши, Тошка! Отбегался я!» Спокойно ответил он и сплюнул. «Это не лечится, даже если бы серый рядом был!» «А ты, стало быть, отмахался?» «Наших где?» «Казалось, ему не было никакого дела до того, что на пожухлую траву деревенского двора течет сейчас его кровь». Да и перевяжу». «Не хрен, селезенку задело. Кровопотеря, писец какая. Хватки, ребята». «ГФП? Я их командира вырубил, в сельсовете лежит». Молоток ты, Тоха. А я почуял, что грамотные пера, они и достали. Солдатня вряд ли справилась бы. Но ты их тоже хорошо, грамотно. Нет, не расстегивай. Что, ты кровищи не видел, что ли? Да я сам подложу. Пару минут продержусь, и ладно. Сказать многое надо. Я... Ты молчи. Запоминай. Эх, это я, дурака, свалял. Всем уходить надо было. Ладно. Крупные капли пота выступили на его бледном лбу и катились вниз, оставляя бороздки на запаленных щеках. станешь у дверей школы спиной. Азимут, восемнадцать, дистанция четыреста. Потом Азимут 272, дистанция 700. Там пеленгатор. Оттуда 300 метров по ту 10. Сосна с одной сухой вершиной. Под ней наша основная захоронка. Запомнил? Да. Второй класс слева. За доской шифроблокнот и таблицы. Еще один у меня в телефоне, я переснял. Собирай всех и уходи. Сеанс с ребятами сегодня в 22.00. С Москвой завтра в 19.35 по их времени. Понял? Да. Ощущение полной безнадёги такое же, как тогда, когда подстрелили пака. Придавило меня к земле. губы ты не кусай, Тошка, некрасиво это. А арбалет еще подбери за два дома отсюда, в палисаднике. Хорошая машинка получилась. Двоих положил. Назад вернешься? Да, если вернешься. В управлении Б. Викторович поможет, я ему рассказывал. Паузы между предложениями становились все длиннее, а лицо Сергеевича все бледнее. «Дочкам скажи, придумай, ты можешь!» Он замолчал и закрыл глаза.